подхватили заболевшего сына, а заодно и пятилетнюю дочь, которую не с кем было оставить, и ринулись в Москву, рассчитывая на гостеприимство Настяных родителей. И надо же такому случиться, что Настины мать и отчим еще летом затели какой-то сверхсложный ремонт с целью превратить двухкомнатную квартиру в трехкомнатную. Мастера клялись и обожили, что уложатся в два месяца, И доверчивые хозяева с легким сердцем переехали к друзьям, выразившим готовность предоставить им свою городскую квартиру, поскольку сами не все лето жили на даче. Однако наступил сентябрь, потом октябрь, а ремонт все продолжался.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 Случилось это тогда, когда сама Настя уже валялась в госпитале со сломанной ногой. И вот теперь надо возвращаться. Куда? крошечную однушку, где и без нее не протолкнуться. Ехать к Лешке в Жуковский и сваливаться обузой на его стареньких больных родителей, которые сами нуждаются в уходе. Она ведь еле ходит, час по чайной ложке, да и то с палкой.